Глава 10. Как Асмунд Жрец говорил со Сванхельдой. Время шло, а старый ярл Атли все еще гостил в Мидальгуфе. Часто он приводил себе на ум многие умные слова, но они не шли ему впрок, и он с каждым днем все сильнее любил коварную Сванхельду. Наконец в тот день, когда Эрик возвратился с мшистой скалы, старый Атли пошел к Асмунду и стал просить у него Сванхельду в жены. Асмонд был очень рад, так как знал, что не все ладно между Гудрудой и Сванхельдой, и потому думал, что хорошо будет, если моря лягут между ними. Но ему думалось, что нечестно не предупредить Атли о том, что Сванхельда не то, что другие женщины, и что она принесет несчастье тому, кто женится на ней. «Подумай хорошенько, прежде чем ты возьмешь ее себе в жены», — говорил он. «Я уже думал и передумал об этом». И хоть седа моя голова, но дух подр. Ведь корабли и старые, и новые выходят в море навстречу бурям». «Да, но там, где новые выдерживают, старые часто гибнут», — сказал Асмунд. «Речь твоя разумна, Асмунд. Но я думаю попытать счастье. Думается, что девушка эта ласково смотрит на меня и что мы увидим с ней хорошие дни». На то и порешили. Асмунд пошел к Сванхельде. Стало уже совсем темно, и он не мог видеть ее лица. «Где ты была?» Ходила горевать об Эрике. «Какое тебе дело, да, Эрика? Эта утрата близка только Гудруде». «Как знать», — загадочно ответила девушка. «Не все те умерли, кого оплакивали, и не всех, кто умер, оплакивают», — добавила она. «Где же Гудруда?» — спросил Асмунд. «Она или очень высоко на горе, или низко под горою, или спит глубоким сном, или бодрствует». И Сванхельда громко расхохоталась. «Ты говоришь загадками, точно чародейка. И много в тебе есть недоброго», сказал Асмунд. «Но я принёс тебе добрую весть. На твою долю выпало счастье, которого ты даже не достойна. Ну, говори, добрые вести приятно слушать». И она усмехнулась. Асмунд передал ей, что Атли сватается за неё. Но она и слышать не хотела. Асмунд разгневался. Не в обычае было, чтобы девушка так говорила против воли тех, кто старше её. И кроме того, говорила дерзко. Он сказал что приказывает ей идти замуж за Атли, или же он прогонит ее совсем из дома. «Ну и что ж, и гони меня с матерью моей, Гро, я уйду и, быть может, даже дальше, чем ты думаешь». И она рассмеялась и убежала, скрывшись в темноте. Асмуд посмотрел ей вслед, подумав. «Правда, наши дурные поступки — стрелы, которые возвращаются обратно и попадают в того, кто их пустил. Я посеял зло, и зло теперь пожинаю». Так рассуждал он, стоя в раздумье на том месте, где его оставила Сванхельда, и вдруг увидел приближающихся к нему людей и лошадей. Один из них, на голове которого золотой шлем блестел при луне, нес что-то на руках. «Кто идет?» — окликнул Асмунд. «Эрик Светлоокий, скалогрим, овечий хвост и Гудруда, дочь Асмунда», — отозвался Эрик. Асмунд кинулся к нему навстречу. «Почему ты несешь Гудруду на своих руках? Уж не умерла ли она?» «Нет, но недалеко было до этого», — ответил Эрик и рассказал обо всем случившемся по порядку. Сначала о том, как поразил одного берсерка и приобрел в друзья другого, который стал его тралем и сослужил ему верную службу в стычке с Оспакаром Чернозубом и его людьми. Затем рассказал, как они ранили Оспакара и убили морта его сына и человек десять из его людей. «Это и хорошо, и плохо», — сказал Асмунд. «Оспакар потребует большой виры». Вера, штраф за человека-убийство». «И, вероятно, тебя поставят вне закона». «Это, конечно, может случиться, государь мой, но теперь дай мне досказать тебе все по порядку», сказал Эрик и передал о том, что сделала Сванхельда с Гудрудой. Гудруда подтвердила его слова. Бешенство овладело Асмундом, он рвал свою русую бороду и топал ногами о землю. «Хоть она девушка, я предам ее смерти, убийцы колдуней». Пусть тело ее будет брошено в водоворот, и пусть земля избавится от нее навсегда. Нет, отец, нехорошо так мстить ей, сказала Гудруда. Этот поступок навлек бы на тебя стыд. Я спасена и прошу тебя, не говори никому об этом, а только отошли ты с Ванхельду отсюда, туда, где она не может нам навредить. Так ее надо послать в могилу, другого такого места нет, мрачно сказал Асмунд и задумался. Вот что, сказал он немного погодя сейчас тому назад атли добросердечный просил сванхельда у меня себе в жены я сказал ей об этом но она воспротивилась а теперь я скажу пусть идет замуж за атли или на смерть как колдунья и убийца но для бедного атли это будет нехорошо сказал эрик он хороший человек и жаль сделать его несчастным это верно но он сам того хочет кроме того свое дитя ближе всякого другого я скажу тебе теперь то что никому еще не говорил это сванхельда моя дочь «И потому я любил ее и терпел ее скверности, что она твоя сводная сестра Гудруда. Мне так больно мстить одной дочери за другую». «Я давно это чувствовала», — сказала Гудруда, «и потому терпела от нее многое». «Теперь, Эрик, подзови берсерка, и пусть он поклянется тебе, что не скажет никому о том, что сделала Сванхельда». Тот подозвал Скалагрима и последний поклялся. За это Асмунд обещал ему дать мир и охранять от обиды. «Об этом не тревожься, жрец. Мои руки сумеют охранить тебя от всякой обиды и отстоять от десятерых таких, как ты», — отвечал он. «Не было до сих пор человека, который бы одолел меня. Один Эрик Светлоокий сделал это, и теперь слово его для меня закон». Между тем Эрик омыл свои раны, смыл с себя кровь и затем вместе с скалогримом пришел в большую горницу, когда мужчины собирались сесть за мясо. Все приветствовали Эрика громкими криками, называя его «Славой Юга». Только Бьорн, сын Асмунда, не приветствовал, не кричал с остальными, ненавидя Эрика и завидуя ему. Эрик благодарил их за честь и просил их ради него принять ласкового скалогрима Берсерка. «Был он Берсерк, а теперь стал моим братом по крови. Он испил моей крови и поклялся стоять за меня в жизни и до самой смерти, и стоял с честью», сказал Эрик, и все слушали его. Также просил Эрик всех помощи и содействия себе в деле, которое возбуждено будет против него на Альтинге. Все с громким криком обещали ему стоять за него, а старый Атли, встав со своего высокого седалища, на которое его всегда сажал Асмунд, подошел к Эрику, поцеловал его и, сняв с шеи свою драгоценную золотую цепь, надел ее на шею Эрику, воскликнув. «Ты славный великий человек, Эрик, и я думаю, что другого такого больше нет». Приходи ты в мою землю, Оркней, и будь мне сыном. Я дам тебе все дары, а когда умру, ты сядешь на мое место, и будет тебе почет великий и слава перед всеми людьми. Великую честь ты делаешь мне ярл, но не могу я сделать того, что ты хочешь. Где трава выросла, там она и должна расти, там должна и погибнуть. Исландия мне мила, и я должен остаться среди своего народа, пока меня не изгонят отсюда. И это может с тобой приключиться» покары его родня не дадут тебе покоя. Тогда приходи ко мне и будь моим сыном. Спасибо тебе, Ярл. Как норны решат, так и будет», — сказал Эрик. Все сели за стол. Теперь вышла и гудруда, бледная и слабая. Эрик, кончив есть, посадил ее к себе на колени. Сванхельда не приходила, и хотя Атли искал ее глазами везде, но Асмунда он не спросил. Так прошел ужин. Люди стали расходиться по тем местам, где им назначено было провести ночь, и в большой горнице стало тихо и пусто.